Глава двадцать «Добрый день!» — здоровается Марти Полимус. «День добрый», — говорю я. Вступив на лестничную площадку, я увидел очертания мужской фигуры и длинные волосы. Подумал, что это Кэмп, с которым я должен здесь встретиться. Вместо него Марти. За несколько месяцев я ни разу не вспомнил о нем. Мы стоим перед дверью в квартиру Кэролайн. Марти протягивает руку и крепко пожимает мою. «Мне даже кажется, что он рад меня видеть». «Не ожидал вас здесь встретить», — говорю я, лихорадочно соображая, зачем он пришел. Из кармана рубашки Марти достает копию постановления судьи Литла, разрешающего нам осмотреть квартиру. «Я получил вот это», — объясняет он. «Тогда понятно. Это простая формальность. Судья распорядился, чтобы мы известили о предстоящем посещении душеприказчика Кэролайн, бывшего прокурора Джека Бакли». Тот, очевидно, в свою очередь известил Марти. «Вы можете опротестовать наш приход, и присутствовать совсем не обязаны». «С какой стати я буду протестовать?» «А пришел сюда, я просто так, от нечего делать». По всему видно, что парень не намерен уходить. Я спрашиваю о его планах. «В последний раз, когда мы виделись, вы говорили, что собираетесь бросить университет и вернуться домой». «Я и бросил. Вернее, меня временно исключили». Я завалил физику, а по-английскому схватил тройку с минусом. Думал, тоже завалю. В июне укатил домой, а вчера вот приехал забрать кое-какие вещички. Я думал, у вас все в порядке, говорю я. У меня и так все в порядке. Университетские дела меня не колышут. А как на это смотрит ваш отец? Марти пожимает плечами. Он, конечно, не в восторге. Особенно разозлила его тройка по-английскому. Это удар по его самолюбию. Правда, он все объясняет тем, что год был тяжелый. А в университет я вернусь. Посижу над физикой и английским и вернусь. Стоять у квартиры, где убили его мать, и запросто болтать с человеком, который, по общему мнению, и совершил убийство, по меньшей мере странно. На секунду даже мелькнула мысль, знает ли он, что произошло. Но на его уведомлении есть надпись «Народ штата против Себича». Нет, он не может не знать о предъявленном мне обвинении. Да и отсутствовал он совсем недолго. Мои размышления прерывает приход Кэмпа. Я слышу его шаги на лестнице. Он с кем-то горячо спорит. Оказывается, это Верзило Том Гленденинг, полицейский, которого я всегда недолюбливал. Расист из расистов. С черными, желтыми и прочими цветными он не церемонится. Вся его жизненная философия сводится к тому, что он родился белым и стал полицейским. Для него я тоже вроде как иностранец. Кэмп доказывает, что Гленденинг не имеет права входить в квартиру, пока мы ее осматриваем. Тот говорит, что понял приказ Мольта по-другому. Наконец достигается договоренность. Том спустится вниз и позвонит по телефону автомату, чтобы это уточнить. Тем временем я знакомлю Марти с Кэмпом. «Позвонил я», — говорит вернувшийся Глендонинг. «Полиции не входить, этот судья так распорядился». Слово этот он произносит таким образом, что становится понятно, что он думает о не Литле. Кэмп закатывает глаза. Он неплохой юрист и причисляет себя к интеллектуальной элите. Когда считает человека бестолочью, не скрывает этого. Дверь опечатана ярко-оранжевой лентой, на которой написано место преступления, посторонним вход воспрещен. Опечатана по решению Верховного суда округа Киндл. Замочная скважина забита пластиковыми пробками. Глендонинг ножом перерезает ленту, но над пробками приходится потрудиться. Потом достает из кармана связку ключей Кэролайн с прикрепленной к ней красно-белой биркой, означающей, что это вещественное доказательство. В двери два замка — врезной и щеколда. Кэролайн любила чувствовать себя в безопасности. Отперев замки, Глендонинг ни слова не говоря, начинает поочередно обыскивать нас. Это для того, чтобы мы ничего не подкинули. Я отдаю ему бумаги, которые держал в руках. Он велит достать наши бумажники. Кэмп начинает было протестовать, но я жестом прошу его не делать этого. Вот это да, восклицает Марти первым, входя в квартиру матери. Сколько тут всякого барахла. Что же мне с ним теперь делать? Эй, парень, кричит ему вслед Глендонинг. Ничего трогать нельзя. Ничего, понял? Марти кивает, входит в гостиную. Подходит к окну. Воздух в квартире тяжелый, спертый, нагретый летней жарой. Чувствуется неприятный запашок, может быть от гниющих остатков пищи. Всю прошлую неделю температура держалась на отметке до 30 градусов. Я не верю в привидения, но как-то тревожно снова находиться здесь, где бродят тени прошлого. По спине пробегает холодок. В комнатах ничего не тронуто. В гостиной перевернутый стол и стул. На стеклянном столике у дивана лежит обтянутая бархатом шкатулка, которую я подарил Кэролайн. Однажды во время слушания дела МакГаффена мы зашли с ней в магазин Мортона, и ей понравилась эта вещица. Красный дракон на китайской ширме в спальне смотрит на меня горящим взглядом. В коридоре на светлом паркетном полу обведенное мелом очертание тела Кэролайн. Господи, думаю я. Господи, угораздило же меня. Кэмп дает мне пару резиновых перчаток. Они, собственно говоря, не нужны, но Стерн настоял на том, чтобы мы их здесь надели. У нас и без того хватает разговоров с Мольта по поводу пальчиков. Я останавливаюсь около домашнего бара. Он рядом с окошком в кухню. Я видел это место на фотографии, но хочу убедиться и пересчитываю стаканы, стоящие на полотенце. Двенадцать штук. На одном из них обнаружены отпечатки моих пальцев. Я пересчитываю еще раз. Двенадцать. Подходит Джейми, шепчет, где она их держала, черт побери. Он имеет в виду противозачаточные средства. Посмотри в туалете. Там шкафчик для лекарств и коробка с косметикой, а я зайду в спальню. Там первым делом заглядываю в шкаф, узнаю платье, которое видел на Кэролайн, ощущаю ее запах. Стараюсь сдержать волну накативших чувств. На низеньком столике в стиле времен Королева Анны стоит телефон. В ящике ничего нет, кроме колготок. Отодвигаю их. Вижу тоненькую записную книжечку в светло-коричневом переплете из телячьей кожи. Полиция всегда чего-нибудь не заметит. Не в силах побороть любопытство раскрываю книжицу. Открываю страницу на букву «С». Ничего. Смотрю на «Р». Здесь записаны мои телефоны, служебный и домашний. Удостоился такой чести. Номера Реймонда нет, как нет и на странице Наха. Записан телефон с пометкой «ТМ». Это, конечно, Томи Мольто. Мне приходит мысль посмотреть имена ее врачей. Открываю соответствующую страницу. Так и есть. Быстро записываю на клочке бумаги имена и прячу в карман. В коридоре слышатся шаги. Может быть, Глендонинг, осмелившийся нарушить запрет чернокожего судьи? Я переворачиваю сразу несколько страниц, чтобы он не узнал, что именно я высмотрел. Но оказывается, это Марти идет по коридору. Телефонная книжка открылась на букву «Л». На верхней строчке написано «Ларрен». Пониже три его номера. Теплая компания собралась тогда в северном филиале, думаю я. Все они здесь миленькие. Смотрю на Н, на Д, даже на Ч. Однако Нико нигде нет. Я засовываю книжку обратно под колготки. В дверях появляется Марти. Странное все-таки ощущение, правда? Я угрюмо киваю. Пойду постою на лестничной площадке. Я ожидал ему понять, что его здесь никто не держит но до парня плохо доходит. Кемпа я нахожу в гостиной. Ничего здесь нет. Никакого противозачаточного средства. Даже коробка от колпачка нет. Где женщины прячут такие вещи? Понятия не имею. Барбара держит их в верхнем ящике трюмо, а других не знаю. Химик-эксперт утверждает, что на трупе обнаружен контрацептивный крем. Откуда же он взялся? Разве что его выкрали отсюда. Это, наверное, я его захватил заодно с колпачком. У меня уже вошло в привычку вслух рассуждать от первого лица о том, что может сказать обо мне Нико. Джейми считает такой прием забавным. «И зачем же ты это сделал?» На секунду-другую я задумываюсь. «Вероятно, за тем, чтобы его никто не нашел». «Никакой логики. Все говорит за то, что ее не насиловали». И вообще, какая разница, чего она хотела, когда сама легла в постель? Наверное, я плохо соображал. В противном случае не оставил бы стакан на баре. комп улыбается. Ему нравится такая игра. «Ничего не попишешь. Нужен Берман», — он говорит о сыщике, которого нанял Стерн. «Чтобы выступить свидетелем, он должен сам сделать обыск. Я ожидаю его через час». Посмотрим, как вытянется у Гленденнинга лицо, когда он узнает, что надо еще немного подождать. Мы выходим из квартиры. Гленденнинг запирает дверь и снова ощупывает настроих. «Немного подождать?» — спрашивает он. «Нахрена мне дожидаться какого-то Бермана?» Кэмп не без ехидства напоминает ему, что постановлением нам разрешен доступ в квартиру в течение всего дня. «Не люблю, когда мне приказывают бывшие музыканты», — говорит Гленденнинг. «В таком случае мы обратимся к судье Литлу», — пригрозил Кэмп. Полицейский закатывает глаза, как будто ничего смешнее он в жизни не слышал, но деться ему некуда. Они с Кэмпом топают вниз по лестнице, лениво переругиваясь на ходу. «Как он вам? Нравится?» — кивая им вслед, спрашиваю я Марти Полимуса. «Кто?» — на полном серьезе уточняет он. «Полицейский». «Вроде ничего. Он говорит, что этот... Э, как его... мистер Кэмп?» Играл в галактике. Я подтверждаю этот факт биографии Кэмпа. У Марти вырывается восторженное «вот это да». Потом, помолчав немного, он добавляет «А меня в полицию вызывали. На допрос». Вот как. Говорю я, а сам думаю о злополучном стакане. «А вас спрашивали. О чем говорили, когда вы приходили ко мне?» «Ну что же, это их работа. Хотели знать, что вы сказали о своих отношениях с ней?» с моей мамой, понимаете? Я с трудом удержался от искушения посмотреть Марти в глаза. Я совершенно забыл, что я говорил этому парню. Вот оно, еще одно доказательство моей незаконной связи с погибшей. У меня запершило в горле. Два раза допрашивали, и оба раза я сказал, что вы об этом ничего не говорили. Я смотрю на него. Я правильно ответил, правда? «Конечно, правильно. Я думаю, что не вы ее убили». «Спасибо на добром слове. Просто все так неудачно сложилось. Я улыбаюсь, и в этот момент меня как будто током ударило. От страха подгибаются колени. Чтобы не упасть, я хватаюсь за перила. «Какой же ты болван, Расти Себич, думаю я. «Господи, какой болван!» «Этого юнца подослали ко мне с диктофоном Нику и Мольто. Вот зачем он сюда явился. Подсмотреть, что мы делаем, записать наши разговоры. Может быть, рассчитывают, что я дам ему взятку?» «Все, я пропал. Чувствую, что меня качает, что вот-вот упаду в обморок. «Что с вами?» — протягивает руку Марти. Я смотрю на него и понимаю, что сошел с ума. «Бред собачий. Парень одет по летнему» обтягивающая футболка и шорты. Даже ремня нет. Где ему спрятать диктофон даже миниатюрный? Кроме того, его обыскивал Гленденинг. И в глазах никакого подвоха. Передо мной простой, неуверенный в себя одинокий паренек. Меня прошибает пот. Я весь как выжатый лимон. Чувствую, как зашкаливает пульс. «Да нет, все в порядке, — говорю я, — но Марти берет все-таки меня под руку». Мы медленно спускаемся по лестнице. Эта квартира так на меня подействовала.